Впечатление производило даже на меня. Что говорить про местных? Вагиф завел меня в комнату. За низким столиком на подушке, скрестив ноги, сидел советник. Был он стар, и седа его борода. Но не постарчески живые глаза светились умом и достоинством. Мы низко поклонились. Разговаривали на татарском. Я еще не так быстро, как хотел, но уже довольно чисто. Не приходилось мучительно подбирать слова. После по-восточному витиеватых приветствий Вагиф сказал. — Вот мы раб. Он хорошо играет в шахматы. Ты хотел сыграть с сильным противником? Вот он. Мы сели играть. Играл старик неплохо, но не чувствовалось школы. После трех проигранных в чистую партий советник слегка огорчился. — А еще во что играть можешь? — Есть нарды. Вагиф и советник не поняли, тогда я объяснил. — Да, — закивали они, — есть, только называются не так. Советник дернул за шнурок, висевший рядом со шторой. В дырях возник слуга. Вернувшись, он принес нарды. Я переспросил правила игры. Они были похожи с нашими, длинными. Игра пошла с попеременным успехом. Две партии я выиграл, три проиграл. Советник вероятно утомился, встал, поблагодарил за игру и сказал Вагифу: «У твоего раба быстрый ум и хорошая память». Мы откланялись Вагиф вывел меня за пределы дворца, и я один пешком пошел к дому Вагифа. История имела продолжение. Через неделю нас снова пригласили во дворец визиря, на этот раз к самому визирю. Вагиф по дороге наставлял. Спиной к визирю не поворачивайся. Не перечь. Когда будешь кланяться при входе, не поднимайся, пока они позволят. Въехав во дворец, мы длинными запутанными коридорами прошли к визирю. По дороге нам несколько раз преграждали дорогу, Здоровенные стражники при оружии, но, опознав и переговорив с Вагифом, пропускали дальше. Вошли в комнату, и не успел я ничего разглядеть, как Вагиф бухнулся на колени и дернул меня за полу халата. Я тоже упал на колени и руками оперся о пол. В такой позе прошло несколько минут. «Встаньте!» Сидя на низенькой скамеечке перед низким столиком, на нас глядел высокий статный усатый татарин с горделивой осанкой и властным выражением лица. — подойдите ближе. Мы исполнили. Вокруг визиря стояли приближенные, среди которых я узнал заветника. — Кто из вас играет в индийскую игру? — Я поклонился. — Садись. Сел. Перед нами поставили доску и расставили фигуры. Наверное, в мое время это было бы целым достоянием. Король отлит из золота, ферзь из серебра. Каждая фигура вырезана из самоцветов разного цвета, зеленого, синего, розового. Тщательно сделана каждая деталь, даже копья у пешек. Я невольно залюбовался, слегка поглаживая фигуры. Визир с удовлетворением и самодовольством взирал на меня. Видно, моя реакция пришлась ему по вкусу. Начали играть. Играл визирь хорошо, чувствовалась богатая практика, мы были на равных. Игра закончилась приблизительно с равным счетом. Наконец визирь встал, и тут же вскочили все окружающие. — Я доволен твоей игрой, Урус. Давно я не сражался с равным противником. Мне пора заняться государственными делами, но, по моему велению, ты будешь приходить ко мне на игру. Я поклонился, памятуя наставление Вагифа. На стол между шахматными фигурами что-то упало. Я поднял голову, визирь, Сняв с пальца перстень, бросил его на шахматную доску. — По этому перстню тебя будут беспрепятственно пропускать ко мне. Бормоча слова благодарности, я склонился в поклоне. С этого дня, несколько раз в неделю, когда присылали гонца, я ходил во дворец играть в шахматы. С практикой восстанавливал старые навыки. Вспоминались какие-то отрывки из партии Алехина, Капабланки, Карпова, Каспарова. Окружавшие визиря приближенные наперебой приглашали к себе домой, поучить их игре, причем за солидные вознаграждения. Несколько таких предложений я принял, и у меня в кармане впервые с момента пленения зазвенели монеты, серебряные дирхемы, нагаты и несколько золотых. Знатные вельможи не гнушались зазвать в свой дом пленного уруса. Но мало кто знал, что основное мое умение во врачевании. Глава одиннадцатая Однажды ночью, во внеурочное время, в ворота сильно постучали и зычно крикнули. «Вагеев, по велению визиря тебя срочно вызывают во дворец!» На улице гарцевали на лошадях несколько татар. Вагиф быстро собрался, сел в свою повозку и отбыл. «Видно, что-то случилось», — подумал я. Немного поворотившись в своей постели, стал придремывать, когда стук в ворота повторился. «Именем визиря откройте ворота!» Испуганные слуги бросились открывать. Во двор влетел всадник. — Кто здесь лекарь Юрий? Я поднялся с постели, накинул халат и вышел. — Быстро собирайся и немедля во дворец визиря. Я понял, что случилось серьезное. Быстро оделся и, захватив сумку с инструментами, вышел. Гонец сильной рукой схватил меня за шиворот и помог подняться на лошадь, посадив за собой. Мы поскакали во дворец. Меня провели в большую, богато убранную комнату, где я увидел Вагифа, Визиря и его советника. На широкой кровати под балдахином лежал подросток. Даже едва войдя, можно было предположить, что болен он серьезно. На лбу крупные капли пота, на лице страдаческое выражение, лежит на боку, прижимая руки к животу. Я упал на колени и низко склонился, приветствуя визиря. В нарушении дворцового этикета визирь быстрым шагом подошел ко мне и поднял за руку. — Я узнал, что ты не только умеешь играть в шахматы, но и умелый лекарь. Мой единственный сын и наследник, мой дорогой Мустафа, тяжело заболел. Спаси его, и я выполню твое любое желание, иначе... Он сделал красноречивый жест поперек горла. Я подошел к Вагифу. Тот был бледен. Поклонившись визирю, я сказал, что сделаю все, что смогу. А сейчас прошу покинуть комнату. Все, кроме Вагифа, вышли. После беглого осмотра и расспроса Мустафы стало ясно. У пациента острый аппендицит. Я сказал Вагифу. Только срочная операция может спасти мальчика. Тот в страхе отшатнулся. Никто и никогда в Казанском ханстве этого не делал. Если парень умрет, нам обоим отрубят головы. А если операцию не сделать, он все равно умрет. И мы умрем тоже. А так у нас есть шанс. Спасали его, мы спасаем себя. После краткого намучительного раздумья Вагив кивнул. — Будешь мне помогать. Придворный лекарь в страхе попятился, уперся спиной в стену, глаза его выражали страх. — Ты только делай, что я скажу. Он замотал головой. — Распорядись, чтобы принесли стол и лучше осветили комнату, а также нужны несколько зеркал и веревки. Все требуемое принесли быстро. Зеркала на веревках я подвесил над столом. Рядом поставил подсвечники с горящими свечами. Парня переложили на стол, напоили настойкой сопьям. Пока лекарство не начало действовать, приготовили инструменты и вымыли руки. Обработав хлебным вином живот, приступили. Разрезав кожу, начал шить кровоточащие сосуды. Дальше растек клетчатку и мышцы. Снова начал перевязывать шелком сосуды. Парень стонал, напрягал живот. Долго он не выдержит, если будет кровопотеря или болевой шок, от которого он может умереть. Мы надолго его не переживем. Свет тускловатый, свечи мерцали. Но моя придумка с зеркалами хоть как-то помогала осветить операционное поле. Наконец я добрался до аппендикса. Отросток был воспален, выглядел как мешочек с гноем. Слава богу, до перфорации дело не дошло. Осторожно наложил круговые швы и пересек аппендикс. Вытащил его из живота и отбросил. Вагиев! Широко раскрыв глаза, вовсю смотрел на ход операции, стараясь ничего не упустить. Его участие ограничивалось в подавании инструментов по моей команде.